Голова 618. «Спускайся ко мне!» Союз культиваторов, двигаясь строем, ступали по ветру и белым облакам, направляясь прямо к поселению очищения души. Вдалеке перед ними возник беспросветный чёрный туман. Этот туман был настолько густым, что не то что взглядом, даже божественным сознанием невозможно было проникнуть внутрь. Если бы они проявили хоть немного небрежности, их божественные сознания были бы поглощены тем, что было внутри этого тумана. Не прекращаясь ни на мгновение, из чёрного тумана раздавались пронзительные призрачные стенания, способные заставить сердца культиваторов дрожать. Было невозможно разглядеть, что находится внутри густо покрытой чёрным туманом огромной площади в сотню ли, и этот факт заставлял остановиться подавляющее большинство людей. Мужчина в одежде золотого цвета, увидев чёрный туман вдалеке, вдруг поморочнёл. С холодом в голосе он произнёс. «Это то самое место, где сейчас находится Ван Лень». «Это чёрный туман — единственная защита этого места! Если мы сломаем эту защиту, то сможем схватить его!» Рядом с ним находилось несколько человек, и у каждого было мрачное выражение лица. Они смотрели на густой чёрный туман, не произнося и звука. В глазах Сунь Юньшаня промелькнула насмешка. Он был немного осведомлён об этом деле благодаря своей сестре. Патриарх отправил бессмертного стража схватить культиватора, звавшегося Ванлинием, Каждый в небольшом отряде думал, что это непременно произойдёт, поэтому без раздумий ухватились за такое несложное дельце, желая заявить о себе. Посланник, который принёс известие о местонахождении в Анлине, упомянул, что это место было окружено мощным чёрным туманом, но эти люди, увидевшие хороший шанс выслужиться и заявить о себе, не приняли его во внимание. Они думали, что раз бессмертный страж с ними, то не возникнет никаких проблем. Суньинша не огляделся, Включи его самого, здесь было почти 20 человек. У большинства из них уровень культивации был на начальной стадии трансформации души. У нескольких уровень культивации достиг средней стадии трансформации души. И только у одного человека уровень культивации был на поздней стадии трансформации души. Это был идущий всю дорогу рядом с ним дядя-наставник фан. Соня Юньшань взглянул на седого старика, находящегося неподалёку, и его сердце защемило печаль. Этот старик, дядя-наставник Фэн, был младшим братом-соучеником его отца. В этот раз они вместе вошли в земли демонических духов, и главной целью этого старика стала защита Сунь-Юньшаня. Но он и представить себе не мог, что его сестра тайно последует за ними, и они окажутся в такой ужасной ситуации. Даже дядя-наставнику Фэна патриарх с помощью секретного метода стёр память и превратил его в марионетку. В него самого патриарх поместил семи бессмертных, поэтому он больше не мог контролировать ни свою жизнь, ни свою смерть. «Этот чёрный туман только с виду такой грозный! Десятый номер! Иди и разорви этот чёрный туман для меня!» Прокричал человек в золотой одежде. У культиватора на начальной стадии трансформации души, который находился рядом с ним, было уродливое выражение лица. Он немного поколебался, но не осмеливаясь дать отпор, мрачно вздохнул и учтиво сказал. «Подчинённый исполнит приказ!» Естественно, в зубы этот культиватор мгновенно направился к находящемуся впереди черному туману, но чем ближе был черный туман, тем сильнее становилось давление, которое могло сотрясти изначальный дух. Порывистые звуки стенания его и словно безумные волны доносились из тумана. Этот культиватор подошел на расстояние тысячи джанов от тумана и был не в состоянии больше продвинуться вперед. Он чувствовал, что если пролетит хоть еще немного, то это будет подобно тому, как идти на верную смерть. Увидев, как этот культиватор остановился, лицо человека в золотой одежде стало враждебным, и он холодно рявкнул. «Десятый номер! Ты осмелишься противиться приказу?» Услышав это, на лице культиватора появилась горечь. Он тяжело вздохнул и мрачно произнес себе поднос. «Вот и всё. Моя жизнь едва ли похожа на человеческую. Если я умру здесь, то это станет моим освобождением». Он очень глубоко вздохнул, шагнул вперёд, И словно вихрь помчался дальше. В мгновение ока его силуэт пролетел тысячу джанов, но в этот же момент черный туман шевельнулся, и облака заколыхались, а изнутри раздался рев сотрясающий небо и землю. В то же время черный туман вмиг преобразился, словно превратился в большой рот, который мог проглотить небо и землю. И в один укус этот рот полностью поглотил культиватора. Облака черного тумана вздымались, как бушующие волны образуя грибовидные формы, которые продолжали расширяться наружу. Резкий звук призрачных стенаний его стал ещё сильней, разнося эхом между небом и землёй. Все культиваторы, за исключением некоторых, пристально смотрели на это, дрожа от страха, хоть они и были очень далеко, но в эту минуту будто оказались поблизости, их одеяния стали мокрыми от пота, словно только что чёрный туман, превратившийся в рот, поглотил не только десятый номер». У человека в чёрной одежде, стоявшего позади всех, бессмертного стража, в спокойных глазах в этот момент вспыхнул луч света, и он пристально вгляделся в чёрный туман перед ним с создачным выражением на лице. «Командир, это чёрный туман?» В глазах человека, стоявшего рядом с мужчиной в одежде золотого цвета, был страх. Лицо у мужчины в золотом одеянии ещё больше помрачнело, его правая рука указала на старика, и он произнёс. «Третий номер! Иди! Этим седым стариком был дядя-наставник юнь -Шаня. он молча застыл, после чего его тело широкими шагами пошло вперёд. Сунь-Юнь-Шань кулак, наблюдая за силуэтом дяди наставника Фэна, уходящего вдаль, его сердце обливалось кровью. Седой старик всё шагал вперёд, и, наконец, до чёрного тумана ему осталось только 100 джанов, он хотел продолжить, но в этот момент чёрный туман вдруг снова заколыхался и скорость его расширения увеличилась. В миг черный туман раскрылся посередине и выделился пустой путь внутрь. Один молодой человек с суровым выражением лица вышел изнутри, холодно взглянул на старика, снова посмотрел вдаль на остальных членов Союза культиваторов, а затем холодно сказал «Мой патриарх приглашает вас!» Лицо человека в золотой одежде сразу изменилось, а он пронзительно крикнул «Третий номер! Убей его! После этого мы сможем войти!» Этот невозмутимый молодой человек на самом деле был тринадцатым. Лицо его было, как обычно, без малейшего волнения. Что касается седого старика, услышав приказ, он в тот же момент направился к тринадцатому. Когда седой старик приблизился, чёрный туман сразу вылетел вперёд, окутал его, и тот бесследно исчез. Это зрелище словно шило ударило в сердце членов Союза культиваторов, глаза у Сунь-Юньшеня покраснели. Тринадцатый вытянул правую руку и сказал «Проходите!» а затем повернулся и пошёл назад. Выражение лица мужчины в золотых одеждах говорило о его неуверенности. Подсознательно он огляделся на мужчину в чёрном позади него. Его сердце успокоилось, и с холодной усмешкой он сказал «Давайте войдём и посмотрим, какие трюки задумал этот Ван лень! Вся компания быстро полетела вперёд, долетела до чёрного тумана и влетела внутрь. После того, как они зашли, путь, по которому они вошли, поглотился чёрным туманом. Вскоре после того, как они прошли внутрь, летящий спереди мужчина в золотых одеждах остановился. В глазах его появился страх. На его лице было страшно посмотреть. Летящие за ним культиваторы, увидев происходящее внутри, пристально уставились на это. Их взору открылось поселение очищения души, в котором было огромное количество людей. В эту минуту они все подняли голову, холодно смотря в сторону прибывших культиваторов. Взор этих бесчисленных глаз сконцентрировался на союзе культиваторов, Которые парили в небе, несмотря на то, что уровень их культивации был высок, они по-прежнему дрожали. В середине поселения было пустое место в 10 Ли, в центре которого возвышалась башня, от которой медленно распространялась грозная сила и величие, покрывая небеса и землю вокруг. Перед этим величием люди ощущали, что им тяжело дышать. Номер 13 остановился на границе пустого пространства в 10 Ли и учтиво произнес: Патриарх! Гости пришли! Собрать и культиваторы пришли сюда с убийственным намерением, неужели ван чем-то обидел вас? Голос ван Линья медленно распространился из башни, хотя и вот он был смиренным, его голос, казалось, обладал дьявольской силой, и его эхо, распространяясь, заполнило все поселение очищения души. Когда голос Ван-Лене усиленный божественной способности голоса небесного дьявола, который ван Линь изучал, изучил, пока укреплял печать изначильного духа на дьяволе-отшельники, достиг культиваторов из союза культиваторов. Все, кроме бессмертного стража в чёрном, были потрясены, как только этот дьявольский голос попал к ним в уши. Уровень культивации у мужчины в чёрном был высок, поэтому он не потерялся в этом дьявольском голосе. В этот момент его глаза ярко вспыхнули, он неподвижно уставился на башню, а на его лице снова появилось выражение подозрительности. Изначально дух мужчины в золотом дрожал, глаза невольно затуманились, и он бессознательно сказал «Не обидел!» «В таком случае было бы слишком самонадеянно с вашей стороны беспокоить этого вана». Голос воноления прозвучал с мрачным оттенком. А в это мгновение все люди в поселении очищения души хором закричали. «Самонадеянно!» Это слово одновременно сказали все члены племени, и оно, слившись с призрачным воем душ в чёрном тумане, прогремело над всем поселением Яроснегрома. Этот звук обрушился на уши культиваторов союза культиваторов, пронзив их сердца словно острый меч. У каждого из них зазвенело в ушах, и даже их изначальные духи дрожали. У тех культиваторов, чей уровень культивации был невысок, из уголков рта потекла кровь, это сотрясение проникло внутрь их тел и ранило изначальный дух. Точно так же этот звук заставил многих из них прийти в себя. Лицо мужчины в золотом сильно побледнело. С выражением страха на лице он подсознательно отступил назад на несколько джанов. Пока он был в таком состоянии, другие культиваторы вокруг него находились в ещё худшем состоянии. От охватившего их страха каждый из них пытался глотками вдыхать холодный воздух, в то время как их глаза выражали потрясение, и их сердца были наполнены шоком. Что касается Сунь Юньшаня, то волнение в его сердце намного перевесило шок. Он тайно кричал в своём сердце. «Это он! Это правда он!» Когда мужчина в золотых одеждах отступил назад, он пронзительно крикнул. «Бессмертный страж, действуй!» После этих слов мужчина в черном, стоявший позади всех, сверкнул глазами, и его тело шагнуло вперед. За один шаг он прошел все расстояние и ступил на свободное пространство в 10 рядом с башней. Затем его правая рука сформировала печать, и он силой ударил ее вниз. Этот удар, похоже, содержал в себе силу, способную сдвинуть горы. В воздухе он превратился в сверкающую золотом большую печать, стремительно летящую к башне. И изнутри башни послышался холодный вздох. Фигура Ванолиня вышла из башни, он даже не посмотрел на небо. В его правой руке вспыхнул чёрный свет, он поднял её и, схватив летевшую на него золотую печать, равнодушно промолвил. «Спускайся ко мне!» Едва поймав золотую печать, та внезапно треснула и со звуком щелка не развалилась. Лицо мужчины в чёрном изменилось, а в глазах впервые возник ужас. Он попытался уклониться, но его тело тут же схватило сила, которая, казалось, могла поглотить всю его жизненную силу. И потянула вниз прямо с неба. С горохотом тело мужчины в черном ударилось земля.